Глава 16. «Да чтоб ты сдохла, падла!» Тим кувырком ушел за обломок колонны, попутно ободрав о камни локти и спину, и, спрятавшись, обновил на себе доспехи мага. «И как тебя, паскуда, убивать?» Вопрос был праздным, потому что грубой силой справиться со здоровенной змеюкой, называющейся «Малый аватар ГХ-9», которая толщиной была больше талии юноши, у него точно бы не получилось. И хорошо еще Тимофей все же оставил птаха наверху, возле статуи с глазами. Здесь Казуар точно ничем помочь не мог, зато пришлось бы тратить ману на его защиту. А она улетала здесь только в путь. Барьер падал от одного-двух попаданий ядом, что уж говорить, если попадешь под удар головой. К счастью, из физических атак Аватара могла позволить себе только таранный выпад, больше ни на что не хватало места. Зато он дробил колонные сталагмиты, превращая их в пыль и уменьшая количество мест, где можно было укрыться. «Думай, голова, думай!» Тим метался взглядом по комнате, пытаясь сообразить, что делать. Это была симуляция, значит, выход имелся. Главное было его найти. В играх при сражении с огромными боссами секрет победы часто заключался в обстановке, свисающих сосульках или сталактитах, или же... Взор парня остановился на крупных масляных лампах, расставленных по всему периметру пещеры. Бинго! И тут же кинулся в сторону до следующего убежища, а колонна, за которой Тим прятался, разлетелась в дребезги от таранного удара. Аватара не собиралась давать ему время на отдых и напомнила о себе самым надежным способом. Хорошо еще, что пару десятков секунд после атаки она не могла плеваться ядом. А вот Тимофей мог. И стоило ему подняться, в его руках тут же материализовались чакрамы. На удивление, главной проблемой буквально на коленке составленного плана стало самонаведение дланей ветра после рикошета. Они так и стремились порезать аватару Гха, но не могли даже поцарапать ее шкуру. И вроде бы мелочь, но на это уходило время, а змеюка не желала ждать, пока там Тим попадет по лампам, Да еще так, чтобы масло из разбитых чаш пролилось точно на нее. Вот и приходилось парню бегать, прыгать, уворачиваться и прятаться. И если в играх это было занимательно и захватывающе, то в реале, где малейшая ошибка могла привести к гибели, оно, конечно, будоражило кровь, но и сильно нервировало. Пусть смерть в симуляции и была не настоящей, тем не хотел терять добычу и время. Да и больно это было, чего уж греха таить. «Ну давай же!» Мест, где можно было укрыться от яда, осталось не так много, а Тим все никак не мог сбить последние несколько ламп. Аватара словно почуяла что-то и теперь не давала парню даже вздохнуть. И это еще повезло, что разлитое масло не загорелось, позволив набрать некую критическую массу. Но Тиму все равно казалось этого мало. «Ну, есть!» Чакрам разбил очередную лампу, заставив масло разлететься широким веером, покрывая тело гигантской змеи, а сам Тим как стоял, так и рухнул за стологмит, пропуская залп яда над головой. В целом, все было готово и можно начинать, но, судя по тому, что масло не загорелось от падающих в него фитилей, чтобы его разжечь, требовалось куда больше огня. И главное, имелось где его взять. Кроме ламп в логове, свет давали минимум три факела, только вот в процессе боя от них остался только один, расположенный на другой стороне пещеры, за спиной змеюки. А маны осталось всего на одно обновление доспехов мага. Хода нет, ходи с бубей. Сам Тим в преферанс не играл, хотя когда-то интересовался и немного был знаком с терминологией и идиомами. «Ладно, сволочь, давай...» «Давай!» Словно по его команде, Аватара уже привычно атаковала сталагмит знакомым таранным ударом, но на этот раз парень не стал кидаться в сторону. Точнее, он отпрыгнул, но скорее вперед и вверх, буквально перескочив через голову змея и рухнув на скользкое от масла тело, словно с горки съехал с поднимающейся гадины. Время щелкало, отсчитывая секунды, и Тим несся вперед, перепрыгивая через кольца к последнему факелу. И хоть расстояние было не таким большим, обломки колонны сталагмитов, да и сама аватара, мешали ему достичь цели. А ровно через двадцать секунд в тело прилетел ядовитый плевок, разом обнулив защиту. «Сука!» — Тим хлопнул себя по бедру, используя последние крупицы маны, чтобы обновить доспехи мага, и сходу взвился в прыжке, пытаясь достать факел. И тут же, получив еще один заряд яда, рухнул вниз. Остаток колонны скрыл его от змеи, но ждать, пока она снесет и это убежище, Тим не стал, поднявшись во весь рост и уставившись прямиком в глаза аватару Гха. А в его руке ярко пылал факел. — Ну что, тварь, думала, достала меня? Захотела бороться с лучшим? Так сдохни, как все! Непонятно, поняла ли гадина, что именно сказал Тим, Но она не спешила атаковать, словно завораженная следя за полетом факела, а когда тот угодил в самую большую лужу масла, стало уже поздно. Змея вспыхнула вдруг вся разом от кончика хвоста до головы, и взрывной волной Тима даже отбросила назад, изрядно приложив о стену. На несколько секунд он стал совершенно беззащитен, но змее было совершенно не до него. Она металась, пытаясь сбить пламя, и лишь сильнее измазывалась в горящем масле. Более того, парень заметил, что лужи яда, которыми она щедро плевалась, тоже начали гореть. В пещере повис тяжелый запах дыма и горящей плоти, и, казалось бы, сейчас должен был закончиться кислород, а гадина потухнуть, но нет. С вентиляцией оказалось все в порядке. Дым уходил куда-то вверх, а аватара разгоралась все ярче. Ждать Тиму пришлось долго. Змея горела ярко и весело, но была слишком большой, чтобы помереть сразу. Да и чешуя спасала. Но в противостоянии со стихией малого аватара богини-змей, ну или бога, Тимофей так и не определился с гендерной принадлежностью высшей сущности, Пресмыкающиеся явно проигрывали. И все же, когда через довольно долгое время пламя спало, змея была еще жива. Ожоги на ее теле были страшными — Шкура обуглилась и свисала клоками, где-то даже показались кости, но аватара оказалась слишком живучей и пусть растратила все силы, но все же не отрываясь смотрела на Тимофея, сумевшего пережить агонию в удачно найденном углублении. Иначе его бы размазала мечущаяся по пещере гадина. Но сейчас делать было нечего, и парень выбрался из своего укрытия, сжимая в руках чакрамы. «Вот ты живучая!» ему было плевать на противника, но он уважал сильных и упорных. Но извини, сегодня не твой день. Мне нужно стать сильнее, и если для этого понадобится убить хоть сотню таких, как ты, я сделаю это. К тому же ты нифига не доброе божество. По дороге сюда я видел замученных людей, превращенных в назидание другим. Ну или, может, у тебя такой извращенный вкус, а это типа были скульптуры. Плевать. «Главное, что сегодня ты проиграла». Змея попыталась открыть пасть, то ли чтобы ответить, то ли чтобы плюнуть, но Тим разумно ушел с линии атаки, подобравшись к Гадине сбоку и, размахнувшись, ударил в основание головы, где, как он уже знал, у змей проходили артерии. И еще раз, и еще. Лезвие длани ветра с трудом пробивало тушу аватара, погружаясь буквально на несколько миллиметров, Но у Тима было и время, и настойчивость, Даймана уже немного восстановилась. Так что не прошло и получаса, как очередной удар перерубил артерию, заставив брызнуть кровь. Парень разумно отскочил, помня о выпавшем навыке, и понял, что правильно сделал, глядя, как она шипит, разъедая камни. Теперь оставалось только ждать, но на этот раз все случилось куда быстрее. Двадцать минут, и перед юношей появилось сообщение о пройденном рейде. А также награда. Глядя на четыре токена, плавающие в светящихся пузырьках, Тим с удовлетворением кивнул. Все было не зря. Он может стать сильнее, и это не считая остальной добычи. Вон клыки-аватары в магическом зрении сияли ярко-зеленым цветом, намекая, что надо бы их вырезать. Да и кроме них было чем поживиться. На туши змеи, кроме токенов, также нашлось еще одно заклинание и несколько рецептов. С ними Тим решил разобраться позднее, а вот токены раскидал сразу. Еще один ушел в дух, доводя значение до девяти. Это уже было что-то, и вместе с доспехами мага позволяло считаться воином. Но Тим не собирался спешить с оповещением о своем новом ранге. Оставшиеся три разошлись на ускорение рефлексов, родство с магией и оценку. Про последнюю Тимофей давно думал, все же информация, получаемая от этого навыка, зачастую была бесценной, а значит, его повышение было абсолютно оправдано. И, естественно, Тим не собирался уходить, не облутав как следует пещеры. Драгоценности, магические растения, глаза Гха, которые парень не поленился выковырить из статуи, оружие — все это летело в заплечный мешок. По здравому размышлению Тимофей даже посохи собрал, обернув их тканью, чтобы не брать голыми руками как говорится, в кулацком хозяйстве и бычий хвост веревка. Вот и Тим руководствовался этим принципом. Не найдет применения, так продаст. Ценник на магическое оружие был весьма приличным. Больше всего Тим провозился, разделывая тушу аватара. Повредить печени и сердце, ярко горящие в магическом плане, ему совсем не улыбалось. Их явно можно было продать за хорошие деньги или... поменять на что-то нужное. Тим сразу же вспомнил о хвостатом торговце. Юноша не был уверен, что стоит приглашать его в домен, но рано или поздно это пришлось бы сделать. А Тимофей не был уверен, что потроха аватары не испортятся через какое-то время. Ну что, идем? К сожалению, никаких тайников найти не удалось, что не помешало Тиму нагрести полный сидор, добычи и даже кое-что погрузить на птаха, обалдевшего от таких новостей. Спасибо этому дому, пора к другому. Домен встретил героев тишиной и домашним покоем. Тим очень удивился, когда ощутил это, но в глубине души уже воспринимал Донжон и его окружение как нечто очень личное. Что-то такое, что всю жизнь хранится в глубине души, типа утренних бабушкиных оладушек с парным молоком, рыбалки с дедом на первой зорьке, улыбкой мамы, ее глазами и руками отца. Что-то очень родное и близкое, что и зовут домом. Нет, Тимофей раньше ощущал нечто подобное, но чем старше становился, тем реже такое случалось. И вот сейчас вернулось. Впрочем, домены был чем-то очень личным, фактически отражением хозяина и его силы. Так что, вздохнув полной грудью, Тим улыбнулся и принялся сортировать добычу. Идти снова в рейд ему не хотелось, хоть система и сняла ограничения на количество попыток но потренироваться и лут-торговцу парень хотел прямо сейчас. «Друг Тимофей, я уже говорил, что ты очень удачлив». Сэр Флаус развалился на кресле, вынесенном парнем из донжона на улицу, если это место можно было так назвать. «Значит, повторю, за такое короткое время создать полный домен и добыть столь ценные ингредиенты?» «Ты нравишься грёзе, но хочу предупредить тебя, друг Тимофей». «Грёза ничего не делает просто так, один раз может повести, но если удача идет чередом, будь готов к тому, что придется заплатить. Я всегда готов, откликнулся Тим, погладив по шее пришедшего в себя птаха. И у меня даже есть подозрение, что именно нужно грёзе. Помнишь, я говорил о некой сущности, пробравшейся в мой мир? Я узнал, как ее зовут. Имя Сепху тебе о чем-нибудь говорит? Сепху! зверек почесал в затылке, что выглядело чрезвычайно мило. — Нет, не слышал. Но это ничего не значит. Греза бесконечна, и мы знаем лишь ее малую часть. Но я поспрашиваю, вдруг что-нибудь найдется? — Благодарю. — Тим подвинул к панде пузырек с ядом Аката. — А что скажешь по моей добыче? Есть что-то интересное? — Свежее сердце и печень младшего аватара бога. Сэр Флаус втянул запах, от волнения слегка подрагивая хвостом. Алхимики дадут за это хорошие деньги, а клыки с руками оторвут оружейники или артефакторы. Ядом, что в них остался, можно убить сильного демона или слабого бога. Остальное мелочь, но в целом продать ее несложно. Разве что посохи требуют специфической направленности, так что придется поискать покупателя, но так как к ним есть подходящее заклинание, «Это решаемо?» «У тебя был хороший день, друг Тимофей». «Не спорю», — Тим задумался и решительно пододвинул клыки к Панди. «Мое предложение. Из одного сделать оружие для меня, кинжал с возможностью превратить его в наконечник копья или метательный нож. Второй клык — плата за работу». «Согласен», — судя по скорости ответа, парень явно продешевил, но не собирался отказываться от своих слов. «Тогда позволь предложить тебе вот это». На стол легли два необычных камня. Это ядра доменов. Что именно они содержат, я не знаю. Этот товар довольно редкий и очень специфический. Но за свежее сердце и печень я готов его отдать. За остальное, скажем, два токена. Пять. Тим тут же поднял цену, прекрасно понимая, что даже в этом случае продешевит. Но все же хотел получить хоть что-то. Пять бронзовых токенов и ни одним меньше. «Попасть к тебе было не так просто, друг Тимофей», — покачал головой зверек, став грустным и предельно милым. «Путешествия по туманным тропам опасны. Три... четыре...» — немного сбавил Тим и выложил камень с навыком ядовитой крови. «И карту туманных троп в окрестностях моего мира». «А ты умеешь торговаться, друг Тимофей», — улыбнулся сэр Флаус, переставая печалиться. И позволю себе предположить, если тебе нужна карта, ты смог найти выход на тропы. Но без компаса там очень опасно. Легко можно заблудиться и не найти дорогу обратно. За это не беспокойся, друг Флаус. У меня есть возможность оказаться дома в любой момент. Тим кивнул на резную плиту, вызвав взрыв неподдельного интереса у зверька. Но тыкаться вслепую я не хочу, поэтому и ставлю такую цену. «Кому-то другому я бы сразу отказал», — улыбнулся панда. «Карта туманных троп, неразведанных мест стоит очень дорого. Но ты уж извини, ваш мирок расположен в жуткой глуши. До него никому нет дела. Поэтому я подарю тебе эту карту. Только вот чтобы использовать ее, нужен навык картографа». «И он у тебя, конечно же, есть», — закончил фразу парень. «И чего ты за него хочешь?» — Сущую мелочь, друг Тимофей, — всплеснул лапками Ювимонт. — Всего лишь право первого выкупа твоей добычи. Согласись, это небольшая цена за возможность бродить по туманным тропам. — Это я могу делать и без карты, — отмахнулся парень, прокручивая в голове варианты. — И без обид. Я очень ценю все, что ты сделал для меня. Но, друг Флаус, ты же не будешь отрицать, что нажился на наших сделках? — Я не против. Реализовать самому добычу у меня бы не вышло. Я бы даже не нашел те самые бонусы от грезы. Но при этом прекрасно понимаю, что бизнес есть бизнес, а монополизм выгоден только тому, кто владеет монополией. Поэтому я собираюсь добраться до места, где можно будет сбывать свою добычу. Говорю об этом честно. Но я готов предоставить тебе преимущество выкупа тех вещей, что тебе понравятся». «Ты умен, друг Тимофей», — уважительно кивнул сэр Флаус. «И было бы неправильно заставлять тебя». Я согласен, и лично от себя добавлю небольшой подарок. Это путь до ближайшего крупного мира, где имеется рынок. Но призываю тебя не торопиться, друг Тимофей. Стань сильнее, иначе можешь попасть в беду. Если не на тропах, то на самом рынке. Я понимаю, Тим на самом деле не собирался кидаться прямиком в неизвестное место. И уверен, что у вашего торгового дома там имеется представительство. — Конечно, — расплылся в улыбке зверек, — и за небольшой процент мы готовы послужить гарантами и посредниками в твоих сделках.